Глава 27. Настя. Когда Егор уходит, мне становится хуже. Сердце сильно болит, я чувствую, что между мной и этим парнем вдруг выросла глухая стена. Пойдем. Мария берет меня за руку. Нам нужно всем успокоиться. Позволяю ей вести меня, умываюсь. Слушай, начинает она, поправляя волосы. Не буду скрывать, что ситуация дерьмовая. У оборотней истинная связь священна. Это самое сильное чувство. Оно крепче, чем человеческая любовь или влечение. По сути, истинные идеальные партнеры для вынашивания сильнейшего потомства. Вздрагиваю. Вспоминаю темные глаза того мужчины, и я невольно покрываюсь липкими мурашками. Но я не знаю его совсем. Восклицаю. Как можно? В этом суть истинности. Связь, дарованная свыше. Но у вас кое-что отличается. Мария какое-то время размышляет. Пойдем пока обратно в Випку, дождемся Егора и там поговорим. Угу, я полностью опустошена, так что позволяю Марии командовать. К тому же, я ей уже полностью доверяю. Эта девушка невероятна. Где Егор? Спрашивает Драгона, который ждет нас у уборной. Пошел разбираться с Сафаровым. Мэйкайт Волк затем достает сигарету. Как ты? Не очень, признаюсь. Мы не позволим этому волку к тебе подойти, хмыкает дракон. У меня все нутро выворачивает от одной мысли. Что он такое? Не знаю. Мария обнимает меня за плечи. Надеюсь, наш Альфа не наделает глупостей. Мы возвращаемся в кабинку. Пей! Мариеша вручает мне бокал вина. Я не. Давай тут все свои! Она достает из сумочки мобильный что-то пишет. Настя, я обычно против. Но сейчас ситуация вопиющая. Нужно немного сбавить градус напряжения. Тук-тук. Егор? Сердце пропускает удар. Да, говорит Драгон. Но в кабинку заходит Сафаров. Меня обжигает чувством омерзения и страхом. Вжимаюсь в диванчик. Как вам клуб? Я чувствую, как он прожигает меня своими черными глазами. Но какая-то невидимая нить тянет меня туда, где он стоит. Обнимаю себя руками. Я этой тяги не поддамся. Я этого не хочу. Внезапно становится легче, словно удавку на шее отпускает. То есть я могу влиять на эту связь со своей стороны? Хороший, но в подметке не годится Арфеону. Выплевывает Марья. Где наш друг? Егор пошел к вам поговорить. Строптивая ведьма. Плохо ты ее воспитываешь, Серп. Я чувствую издевку в стальном голосе. Драгон резко встает, приближается к Сафарову, в глаза смотрит, он не боится его. «Оставь девушек в покое!» Спокойно произносит, но я чувствую в его голосе явную угрозу. «Со мной говори!» И вижу, с каким восторгом Марьяша смотрит на Драгона. Да и я и сама сейчас проникаюсь к нему уважением. Но где же мой Альфа? Почему он не защищает меня? Егор обещал. Не могу сдержать всхлип. «Отдыхайте». Мужчина разворачивается и уходит. «Подонок!» – выплевывает Драгон. «Чувствует себя хозяином!» «Я хочу домой!» дрожащим голосом сообщаю. Отведите меня в общежитие, пожалуйста!» «Мы поедем, но не в общагу и не к Егору!» Мария кладет мобильный в сумочку. «А ко мне домой!» «Вас обоих сейчас оставлять нельзя!» «Драгон, езжай к Егору и смотри, чтобы он не натворил глупостей!» Я заберу Настю, у нас большой дом и много свободных комнат. Я хочу побыть одна. Умоляюще смотрю на нее. Вот поэтому одну тебя я не оставлю. Мы подруги. Мария обнимает меня. А друзей в беде не бросают. Ваша связь ненормальна. И когда ты успокоишься, я расскажу, почему. Меня выводят из клуба. Драгон на своей машине уезжает к Егору. Мы с Марией садимся в такси. Так что с нашей связью? Чем дальше мы уезжаем от клуба, тем мне спокойнее. Голос уже не дрожит, возвращается самообладание. Мария поглядывает на таксиста. Дома. Она увлекает меня беседой на стороннюю тему. Пока мы не подъезжаем к большому дому, напоминает домик лесничих в американских сериалах, только больше. Намного больше. Мама и папа нас ждут. Марияша выходит, я следую за ней. А это уместно. Топчусь на месте. Конечно, оборотни вообще очень гостеприимны, тем более мы подруги. Она берет меня за руку и тащит к массивным кованым воротам. На сигнализации жмет какие-то кнопки и мы заходим. Здесь так красиво! осматриваюсь. Уютно и шикарно одновременно. Ты еще в доме не была, подмигивает Марьяша. Там вообще закачаешься. По Во всей территории, словно звезды рассыпаны маленькие фонарики. Они создают мистическую атмосферу, как и множество цветов ухоженных горок и бегущих между ними каменных дорожек. У самого крыльца большая асфальтированная площадка, там стоят два крутых мотоцикла. Ого, я словно в другой мир попала. Осматриваюсь. Мама тоже в первый раз офигела. Смеется Мария. «Когда сюда пришла, я потом расскажу тебе их историю, а пока давай внутрь. Холодно». Дом деревянный, двухэтажный, с большими окнами в пол. Мария заводит меня в просторную гостиную. Там тепло и пахнет хвоей. У стены потрескивает камин. «Мам, пап, я привезла Настю!» Мария разувается. «Снимай туфли, не стесняйся, тут все свои. Как съездили?» К нам выходит невероятной красоты девушка. На вид ей не больше двадцати пяти. И они с Марьяшей похожи, словно сестры. Ты не говорила, что у тебя сестра есть. Таращусь на белокурую красавицу. Это моя мама, прыскает девушка. Мам, а где папы? Папы? Да, у меня два отца. Я потом тебе все расскажу. Здравствуй. У матери Мари мягкий мелодичный голос. Настя. Добрый день. Ой, то есть вечер, ночь? Вернулись тусовщицы? В дверном проеме вижу невероятной красоты мужчину. Высокий, мускулистый, с длинными темными волосами. На нем джинсы, серая футболка и фартук с розовыми слониками. «Пап, привет!» – улыбается Марья. «Это Настя, моя подруга, и ей нужна наша помощь!»